С утра Федор заехал в свой магазин, где его немедленно завалило делами, словно лыжника, попавшего под лавину. Он подписывал документы, общался с клиентами и поставщиками, разруливал конфликты между персоналом и проверял платежки. Время от времени он выскакивал в зал и обозревал полки с книгами бешеными глазами. Перепуганные продавщицы бегали по магазину, словно всполошенные куры. «Федь!» «Нам тут заказ поступил от постоянного клиента», — сунула в кабинет голову Верочка. Она одна не боялась по-настоящему хозяйского гнева, слегка побаивалась, да и только. «На какую книгу?» — заинтересовался Федор, поднимая голову от бумаг. «Вот я на листочке записала. Человек хочет старое издание Марка Твена. Книга тридцать шестого года в переплете красного цвета, у него такая в детстве была». Кто бы сомневался, пробормотал Федор и пошевелил пальцами. Давай, мол, бумажку. Вероня храбро вошла в кабинет и протянула листочек. На нем ее круглым смелым почерком было написано: Марк Твен. Приключения Гекель Бени Фина. Федор не выдержал и захохотал. Беня Финн!» — восклицал он сквозь слезы. Фантастика, просто фантастика! не знаю почему ты смеешься гордо сказала верочка но книжка нужна клиенту срочно ко дню рождения сына я понял счастье мое веруня как же я по тебе соскучился я по тебе тоже удовлетворенно заявила та и ретировалась от греха подальше если бы она читала грибоедова наверняка вспомнила бы бессмертную фразу Минуя нас пуще всех печали, и барский гнев, и барская любовь. Но бесхитростная Верочка с классикой знакома не была. Она просто чувствовала, что в те моменты, когда у Федора нестабильное настроение, от него лучше держаться подальше. Однако не успела захлопнуться дверь, как в нее снова постучали. Да! гаркнул Федор во всю силу своих легких. Чего такое? Дверь распахнулась, и все та же Веруня пискнула. «К вам пришла Надежда Петровна». И на пороге появилась его собственная мать с сумочкой на локте, одетая с иголочки и потому похожая на звезду сериала о домохозяйках. Брови ее были высоко подняты. «Почему ты так орешь, Федя?» — спросила она, двигаясь навстречу сыну, который мгновенно вскочил на ноги. «Мама!» Каким ветром тебя занесло? Федор искренне удивился, потому что родительница до сих пор появилась в магазине всего один раз в день открытия. У нее было столько собственных дел и интересов, что вникать в заботы Чада ей казалось просто некогда. Ты не отвечаешь на телефонные звонки, обвиняющим тоном заявила Надежда Петровна. Серьезно? Поразился Федор. Наверное, снова включился режим в самолете. То-то -то я смотрю, трубка давно молчит. «Я заехала к тебе домой, прослушала автоответчик», — гневно продолжала родительница. «И что же услышала?» «Что?» — не понял Фёдор. «Ты позвонил сам себе и сказал, я отправляюсь на охоту за хомяками. И что-то такое про девушек, которые исчезают в подъезде с горящей свечой. Что я должна была думать?» По-моему, я оставил очень внятное сообщение о том, где меня искать, если что-нибудь случится. И причем здесь хомяки? Недовольно спросила Надежда Петровна, усаживаясь на заботливо подставленный стул. Мама, не волнуйся, все уже в прошлом. Я хотел завести маленького пушистого друга, но потом передумал. Лучше бы ты завел жену. — воскликнула Надежда Петровна с неудовольствием, оглядывая интерьер кабинета. В этот момент мобильник Фёдора, над которым он колдовал во время разговора с матерью, заиграл летку енку Хозяин немедленно прижал его к уху. «Привет, привет!» — ответил он тем насмешливым тоном, который его мать так страшно не любила. «Да, я сейчас в магазине, но завтра меня не будет, и послезавтра не будет». Так что, если хочешь пообщаться, то лучше приезжай сейчас. Да, я знаю, что пробки. Но у тебя-то что за проблемы? Села на метлу, да, прилетела. «Федя!» — укоризненно воскликнула Надежда Петровна, когда сын закончил разговор. «Ну что ты себе позволяешь? Так ты никогда не выстроишь нормальные отношения». «Я хочу любые, даже ненормальные. Было бы с кем», — проворчал Федор. Мам, сделать тебе чаю? Нет, я пойду, вздохнула Надежда Петровна. Забежала на минуточку, просто чтобы убедиться, что у тебя все в порядке. Я ведь понимаю, тут дело не в проворот. Федор проводил мать до двери, позволил поцеловать себя в щеку, для чего ему пришлось согнуться пополам, и вернулся к своим бумагам. Однако, как только занес ручку над очередным бланком, который нужно было заполнить, телефон зазвонил снова. Тарасов высветилась на дисплее. Что? спросил Федор, не здороваясь. С Тарасовым они сегодня уже общались, и, значит, режиссер звонит с новостями. Я в театре, донесся до него далекий голос. Валерьяныч все еще не появлялся. Я позвонил ему домой, он меня послал и трубку бросил. Сказал, в квартиру не впустит, не нужны ему никакие разговоры, он себя плохо чувствует. «А на работу когда собирается выходить?» «Через пару деньков вроде. Тогда говорит и подходите со своими вопросами. Вредный дед, я же тебя предупреждал. Может, Марьяну к нему подослать?» «Да ты что!» После того, что случилось с его драгоценным браслетом, он ее наверняка видеть не захочет. А уж она-то точно к нему не пойдет, даже если я пообещаю отдать ей все главные роли во всех своих грядущих спектаклях. Федор вздохнул. Конечно, они с Тарасовым всего лишь сыщики-любители. И даже когда реквизитор снова выйдет на работу, не факт, что он захочет им хоть что-то рассказать. Значит, нужно искать новую информацию. Возможно, идти в другом направлении. Вот только знать бы точно, какое направление верное.